Однажды утром он явился с визитом к Антонио, и между ними произошел такой диалог. Когда мы выезжаем? Не знаю. Мосье болен. Он действительно болен? А как вы думаете? Он ради своего удовольствия лежит в постели и не выходит из комнаты? Из той шикарной комнаты, которую вы ему нашли? Что с ним такое? Понятия не имею. А почему он болен? Это почему достойно быть отмеченным? Фельдъегерь не может простить мне сцены в экипаже, с того дня он резко изменил свое поведение, и это доказывает мне, что даже у самых отъявленных лицемеров сохранились в глубине души остатки искренности. Мне даже нравится его злопамятность, ибо прежде я считал его недоступным никаким человеческим чувством. Город Владимир часто упоминается в истории, но он, как две капли воды, похож на другие русские города. И местность, по которой мы едем, все одна и та же. Это лес без деревьев, перемежающийся городами без жителей. Когда я говорю русским, что их леса истребляются беспорядочно, и что им грозит остаться без топлива, они смеются мне в лицо. Они высчитали, сколько десятков и сотен тысяч лет потребуется для того, чтобы вырубить лес, покрывающие огромную часть страны, и вполне удовлетворены такими статистическими выкладками. В отчетах губернаторов говорится, что в такой-то губернии имеется столько-то десятин леса. Отсюда, путем простого сложения, получаются головокружительные цифры. Но никому не приходит в голову проверить на месте, что представляют собой зарегистрированные на бумаге леса. В противном случае чаще всего наткнулись бы либо на тонущий кустарник, либо на топи, поросшие камышом и папоротником. Между тем уже заметно обмеление рек, причина коего лежит в хищнической рубке деревьев вдоль их течения и в бессмысленном сплаве леса. Но русские довольствуются пухлыми папками с оптимистическими отчетами. и мало беспокоиться о постепенном осскуении важнейшего природного богатства страны их леса не объятны в министерских департаментах разве этого недостаточно можно предвидеть что настанет день когда им придется топить печи ворохами бумаги накопленной в недрах канцелярий это богатство слава богу растет изо дня в день между владимиром и москвой Мы повстречали оригинальнейшую процессию – колоссального слона, окруженного кавалькадой всадников, кажущихся рядом с индейским элефантом, кузнечиками в сопровождении целого каравана верблюдов. Это подарок шаха Персидского императору Николаю. Встреча с этим кортежем едва не стоила мне жизни. Лошади, напуганные невиданным чудовищем, понесли. и нас спасло только присутствие духа отважного Антонио. Когда лошади, свернув с дороги, бросились на крутой скат выемки, в глубине которой лежало шоссе, и гибель казалась неминуемой, Антонио умудрился выскочить из Тарантаса и в последний момент остановить лошадей. Я отделался только испугом, а наш экипаж пустячными повреждениями. Спустя четверть часа все было приведено в порядок, и мы могли пуститься дальше. Антонио спал безмятежным сном. В Москве по-прежнему стояла тропическая жара. Лето выдалось совершенно исключительное. Над городом неподвижным облаком повисла красноватая пыль, которая при заходе солнца давала замечательные эффекты освещения, напоминающие бенгальские огни. Особенно великолепен был в эти минуты Кремль, выделявшийся своими фантастическими очертаниями на кровавом фоне вечерней зари. В Кремле идет лихорадочно спешная работа, да и вся Москва взволнована до последней крайности. Ждут приезда государя, присутствующего на торжествах в Бородине. Император неподалеку отсюда и может прибыть с минуты на минуту. Уверяют, что он был вчера в Москве инкогнито. А вдруг он и сегодня здесь?» может быть он приедет завтра это неизвестность это надежда это ожидание волнуют все сердца оживляют все вокруг словом меняют всех и все москва вчера торговый степенный город сегодня сходит с ума от волнения как мещанка ожидающая большого вельможу три недели тому назад на улицах москвы можно было встретить одних купцов торопившихся по делу в тряских дрожках. Сегодня Москва кишит роскошными каретами, раздолоченными мундирами, в театрах толпится знать и ее челядь. Дворцы, всегда пустые и заброшенные, чистятся и сияют огнями. Цветники покрываются свежими цветами, словом, Москвы не узнать. Наваждение так заразительно, что я сам боюсь превратиться в царедворца. если не из расчета, то из любви ко всему чудодейственному.